Глава 1.0.1 Видимо, я делаю пару лишних кругов на винтовой лестнице, поэтому спускаюсь в холл. Да, вишних посетителей нет, наверное, же вкушают радость и жизнь. Только какой-то парень стоит у стола, листая черный альбом. Невысокий, сутулый, с лицом изголодавшегося сурка, длинными прядями волос, выбивающимися из-под надвинутой на глаза кепочки. Я прохожу мимо к двери в служебное помещение, когда до меня доходит. Парень уже откинул альбом неторопливо двигается к выходу. «Кепочка!» — окликаю я его. Он останавливается, медленно оборачивается. Глаза пустые, жизнерадостные, как у вареной рыбы. «Ты кепочка!» — повторяю я. Немалейшей реакции. Парень лупится на меня пустым взглядом. «Ты мне не нравишься!» С нежданной радостью, говорю я, слышишь, ты мне очень не нравишься. Три раза ха-ха, отводя блеклый взгляд, отвечает кепочка и вновь поворачивается к двери. Любопытства в нем нет в принципе. Да, по крайней мере, земляк. «Стой!» — кричу вслед. И он останавливается, равнодушно ждет. «Тебе не следует больше приходить сюда», — говорю я. Кепочка ухмыляется. Первые эмоции на его лице. Она такая механическая, словно я общаюсь с программой, а не с человеком. «Чего ты здесь добиваешься?» Кажется, тот вопрос, на который он готов ответить. «Некоторые исследования групповой психологии. Проводи их в другом месте». Белесые глаза обшаривают меня с ног до головы. «Ты здесь работаешь?» «Нет». «Значит, мутант». Я теряюсь от этой странной характеристики, и Кепчика поясняет. Утрата социальной этической ориентации, распад личности. Какая неизбежная и отвратительная метморфоза. Уже открывая дверь, он добавляет, неинтересно. Голос Вики догоняет меня на выходе. Подожди, они не надо. прийти в себя довольно трудная задача. Оказывается, моя правая рука вцепилась в пояс, а левая сжата в кулак. Смотрю на Вику, ощущаю, как медленно спадает ярость. Это был кепочка, уточняю на всякий случай. Да, кажется, я начинаю понимать вашу реакцию. «Остыл?» — интересуется Вика. «Молодец. Пойдем. Мне уж не по себе от недавней вспышки. Странно, не ожидал, что меня можно так легко завести». Ничего, в общем-то, не словами. «Кто он такой, Вика?» «Она чувствует, что на этот вопрос придется дать ответ». «Ничего особенного. Просто человек, считающий себя вправе судить окружающих, например, виртуальных проституток. Не только. Я знаю еще пару мест, где Кепочка ставит свои эксперимент. Он что-то говорил о психологии. Непонятно, почему, но эти слова Вику смешат». Личность, не способная к созиданию, обязательно ищет оправдание деструктивному поведению. Очень часто они принимают форму отстраненного наблюдения за несовершенствами мира, особенно с такими, как наш бордель. Мы проходим в дверь, с которой улыбается черный котенок, и Вика продолжает. Психология в общепринятом понимании крайне простая наука. Люди, не способные самостоятельно вбить гвоздь или срифмовать пару строчек, ни капли не сомневаются в своей способности понимать и судить других. В крайних проявлениях это становится смыслом жизни и источником самоутверждения. тот ты, Вика, психолог, доктор, если тебе интересно. Она садится, стряхнув со стула каменную крошку. Комната после землетрясения явно нуждается в уборке». «Поскольку у второго стула все равно нет, я опускаюсь на корточки». «А тема твоей диссертации?» «Сублимация аномальных поведенческих реакций в условиях виртуального пространства». Словно извиняясь она добавляет. «Принято формулировать таким языком». «Вот оно что! Ты что изучаешь таких, как Кепочка?» – спрашиваю я. «Настоящий охотник за охотниками? Липовыми?» «Нет, уже давно нет, Леня». Изучать было интересно полгода. Год, а сейчас они все на одно лицо. И кепочка, и остальные подобные ему. Все патологии едины. И если ты знаешь одного психопата, ты можешь предсказать поведение тысячи. Тогда зачем? Потому что они здесь есть. Здесь деструкция. Пруще из них. Она может причинить боль одному нескольким людям. Видишь ли, в реальной жизни они оставили с собой след сломанных судеб, отравленной любви и осмеянной дружбы, может быть, даже из крови. А здесь они безвредны. Весь их гонор, звериные реакции, интриги и сомнения пыль, пыль на ветру. Но ведь тебе тяжело здесь, и что с того? Больно не мне настоящей, больно мне нарисованной. Вика, я тебя прошу, не вмешивайся в дела заведения, а то мадам снимет твой доступ». Она улыбается, и я теряюсь. «Ладно, в заведении я в ваши дела не вмешиваюсь, а за его пределами. А это уж вопрос личной свободы». Вика разводит руками. «Леонид, тебе сколько лет?» «Меняемся?» — быстро спрашиваю я. «Информации на информацию?»